ушу и цирковое искусство ушу и цирк имеют общие корни и существуют взаимно дополняя друг друга имеют важную кровную связь так стрельба из лука представляет собой самую раннюю разновидность боевой техники атрибут охоты появившейся раньше арбалета впоследствии это умение развелось в цирковое зрелищное представление по точности попадания в цель. Сгибание твердых предметов также вошло в цирковой обиход, выйдя из техники обращения с луком. На основании комплексов под названием «Камень с веревкой» и «Молот-метеор» были разработаны цирковые представления «Водный метеор» и «Огненный метеор». Из упражнений древних всадников по овладению искусством езды на конях Разведение и усмирение лошадей постепенно сформировались цирковые номера с этими животными. Древнее ушу часто переплеталось с цирковым искусством. Многие виды оружия стали атрибутами сценических представлений. Например, номер жонглирования трезубцами произошел от техники владения одноименным видом оружия. В цирковой среде было немало людей, достойно владеющих боевыми искусствами, что благоприятно сказалось на развитии и популяризации Ушу. Некоторые из таких мастеров стали руководителями восстаний угнетенного народа против феодального режима. Например, известная канатоходка и знаток боевых искусств Хуннян Цзи была героиней повстанческого войска Ли Цзи Чена. В правление императора династии Цин под девизом Канси жил мастер Чэнь Сы из города Тайюань, провинции Шанси, который знал не только ушу, но и цирковое искусство. Предводитель восстания Союза белой лилии Ван Цун Эр тоже была известной циркачкой и при этом прекрасно владела мечом. Поднятый ею бунт сотряс всю государственную систему. Что касается традиционных методов тренировок ушу, то они самым естественным образом были заимствованы цирковым искусством. Например, внутреннее питание глотком пневмы ЦИ и внешнее укрепление мышц, костей и кожи представляет собой общий принцип для тренировок как в ушу, так и в цирке. Мягкие техники и жесткие аспекты тренировок ушу Зачастую развивались самостоятельные, уникальные цирковые номера, которые ставят на сцене и в настоящее время.